Глава сорок восьмая. Столица. Яркая, громкая, живая столица. Эрик наконец-то вернулся к ней, вернулся домой. Они с Нейной уже третьи сутки жили в его особняке. И сегодня теща заехала за своей дочерью, забрала ее на прогулку. Эрик мог себе представить, как гуляют столичные аристократки, а потому отдал Нейне свой герцогский перстень. Предъявив его, она могла войти практически куда угодно и потратить любую сумму. Сам же Эрик наслаждался заслуженным отдыхом. Он раскрыл целых два заговора. Один, правда, касался его самого, но зато второй был связан с императорской семьей. Дядя оценил старания Эрика и пожаловал ему медаль. Конечно, это была не награда за боевые действия, но тоже приятно. Эрик потянулся в постели и вспомнил, как проходили последние дни. Вспомнил солдат из личной гвардии императора, захватывавших заговорщиков, изумленное лицо Нейны, когда Эрик ей все объяснил, прием в императорском дворце с последующим награждением. Его тщеславная натура была полностью удовлетворена. В самом деле, это ж додуматься надо было его, племянника императора, заменить сыном опального герцога. Причем сначала опоить уже беременную от Эрика Нейну, чтобы заставить ее забыть мужа, а потом потребовать развода и повторного брака. План был слаб, а его исполнитель глуп. Ни герцог, ни его сын не пожелали принять в расчет чувства, которые Нейна испытывала к Эрику. Оба думали лишь о волшебном саде и возможности породниться сразу с тремя богами. Что ж, теперь они будут думать об этом в императора Второй заговор, касавшийся императорской семьи, в отличие от первого, спонтанного, был продуман до мелочей. Несколько крупных магов с помощью специальных заклинаний скрывали ухудшение дел в регионе, причем ухудшение, созданное специально, чтобы подогреть народное возмущение, которое впоследствии должно было вылиться в бунт, повышение цен, ухудшение уровня жизни горожан и селян. Аристократы, вступившие в заговор, прекрасно знали, куда бить. Эрик зевнул и повернулся на другой бок. Теперь в том краю другой наместник, он будет разбираться со всеми проблемами, а Эрик с Нейной смогут прожить в столице еще две с половиной недели. Воздух перед кроватью замерцал, и на постель плюхнулся Рассан. Растолстевший, потяжелевший, он обладал прежними повадками игрового щенка. Не увидев в комнате Нейну, он стал ластиться к Эрику. Тот покорно запустил пальцы в густую лоснившуюся шерсть. «Гуляет твоя хозяйка, привыкает к столичному образу жизни. Может, и привыкнет так». Рассан насмешливо фыркнул, мол, мечтать не вредно. «Да, Эрик и сам это прекрасно понимал. Так быстро никто не меняется. Но не сидеть же сутки напролет в замке в провинции. Пусть проводит время с родителями. Она вроде бы не особо хорошо с ними ладила в другом мире. Вот теперь у нее есть шанс наладить общение». А еще кафе и спортзал. Твой папа не против последнего, кстати. Ну и надо подумать, как тут книги печатать нормальные, а не ту гадость, что здесь выпускают. Мама фонтанировала идеями. Нина внимательно слушала. Со многими она была согласна. И кафе, и спортзал, и книга да даже радио. Все это не помешает здесь наладить. И деньги, конечно, в семью. Они с мамой сидели в парке на лавочке под ветвями большого раскидистого дерева, неизвестного Нине, уже минут двадцать. Как сели отдохнуть после прогулки по местным магазинам, так и сидели. «Мам, люди и деньги. Рабочие места? Думаешь, не найдем народ?» «Звать-то надо квалифицированных спецов. Где ты официанток для кафе найдешь?» «Здесь есть что-то типа трактиров. Вот там присмотримся, часть приманим Нина, пожалуй, плечами. В принципе, идея неплохая. «Но не все же сразу». Я уже разговаривала со свекровью, она заинтересовалась земной модой, пообещала подумать, как и где можно издавать журналы. «Да что там думать?» — хмыкнула Нина. Заходит бабушка в любую местную типографию, говорит, «Здравствуйте, я, александра богиня любви, и все ее желания мгновенно исполняются». «Нина!» — покачала головой мать. «Посерьезней, дочь!» «Так у вас с бабушкой грандиозные планы, а исполнителей на них нет?» — хмыкнула Нина. «Найдем, все найдем, ты с нами!» Смотря в качестве кого и на какой срок, постоянно жить в столице я не собираюсь. У меня еще имущество есть, за которым надо приглядывать. «Там теперь, надеюсь, комфортно?» — уточнила мама. «Да, Эрик постарался. Оно и понятно. Для себя же делал». «Ох, дочь!» — покатала головой мама. «Ты все же язва. Как с тобой будет Эрику уживаться?» «Зато скучать не будет». — пожала плечами Нина. «Вот в этом я ни капли не сомневаюсь. Ты замуж снова не собираешься?» — перевела Нина тему на более безопасную. «Зачем?» Удивилась мама. «Мы с твоим отцом?» Она загадочно замолчала. «Правда, что ли?» Удивилась Нина. «Вы сколько лет в порознь жили, а теперь снова сходитесь? Мам, скажи честно, это потому, что он бог?» «Когда я тебя рожала, ни о каком боге и речи не было», проворчала мама. «Так это когда было, а теперь?» «Нина, побольше уважения к родителям». Нина снова хмыкнула на этот раз про себя. Она глубоко сомневалась, что ее мама, так ценящая комфорт и выгоду для себя, просто так вернулась бы к отцу. Нет, тут точно было что-то другое, кроме якобы заново вспыхнувших чувств. Но правду ей, конечно, никто не расскажет.